Глава 16. Тварь неземная. База, а точнее пункт обслуживания уборочной техники Гречишного поля, не произвела на разведчиков особого впечатления. Она представляла собой пирамидальное строение с гофрированными стенами с основанием 100 на 100 метров и высотой с пятиэтажной земной коттедж и была окружена стеной, неотличимой от уже встреченных землянами стен. Строение состояло из вертикальных мраморных плит и колонн, квадратных в сечении, высотой около 10 м, и в нём зияли большие вывалы, красноречиво говорившие о возрасте базы. Зато на территории вокруг пирамиды стояли полсотни каких-то механизмов, в основном похожих на развалившиеся грузовики в форме громадных гусениц. Под грудами обломков и щебня можно было увидеть редкие детали в виде колец и швеллеров, но в остальном это были пришевшие в негодность кучи хлама. Дорислав сразу догадался, что именно на таких грузовиках и переносились на свалку созревшие плоды механа-поля. Лишь одна гусеница выделялась из всего автопарка или авиапарка, сверкая полированным алюминием и стеклом. Захотелось спуститься к машине и выяснить, в каком она состоянии, но Диана остановила мужа. «Мне кажется, что мы здесь не одни». Дорислав автоматически проверил, включен ли у СБК костюма универсального защитно-боевого комплекса, превращавшего человека при необходимости в невидимку. Приготовься. Готово. Компьютер кекса высветил на внутреннюю поверхность шлема зеленое колечко с плавающим алым крестом визера. Пирамида приблизилась, раскрывая в гофрированных гранях трещины и дыры. За строением давно никто не ухаживал, как и за кольцевой стеной, и выглядело оно, как угрюмый заброшенный ангар на летном поле какой-нибудь африканской страны, использующей и в 22 веке древние самолеты. Выбрав пролом побольше, Дарислав скользнул в него, привычно приводя организм в боевой режим. Пролом вывел пару в широкой щели видный коридор, опоясывающий, как оказалось, пирамиду подобияму балкона. Через каждые 20 м в правой грязно-жёлтой стене коридора виднелись высокие стрельчатые двери, но все они были заперты. Дарислав хмыкнул, заметив на первой выпуклой силуэт летучей мыши. Прислушиваясь к мёртвой тишине сооружения, он направил на дверь ствол универсала, выбрав режим стрельбы и провёл невидимым лучом Неймса тонкую линию, очертившую всю дверь лентой белого пара. Неймс разрушал молекулярные связи любого материала и был незаменим в операциях, где требовалось прорезать в твёрдь дешель или дыру. Вырезанная дверь рухнула от толчка в помещение. Света в нём не было, и компьютеры костюмов включили фонари. Внутри царила такая же тишина, пыль поднятая упавшей плитой осела, И разведчики увидели холм обломков каких-то конструкций и почки труб под потолком. Какое назначение имела треугольная в сечении комната, догадаться было невозможно. "Могила", прокомментировала интерьер комнаты Диана. Дорислав направился к следующей двери. Наемс дымной полоской очертил окружность. Серо-жёлтая плита с голким ударом упала на пол. Ещё одно треугольное помещение, вал пыли и обломков, трубы, часть этой жарчатой конструкции на стене и ни следа ни намёка на чьё-либо присутствие. Дарислав вернулся в коридор, хотел высадить ещё одну дверь, но спутница остановила: "Так и будешь ходить по кругу, как царковая лошадь. Давай подумаем, где может находиться тот, кого я чувствую". Дарислав фыркнул: "Спасибо за лошадь. Могу заменить лошадь на осла". Он не обиделся зная нрав супруги, пробормотал престыженно: "Ты права. Смелее дёргай меня, когда я торможу. Этот ярус находится примерно посередине пирамиды. Где расположено вспомогательное оборудование либо комплексы 3D-печати? Нам же нужен центр управления базой. Да и не только нам. Если тут бродит какой-то зверь, где он сейчас? Диана задумалась. Разве что на самом верху, обосной? Аналог земные технологические комплексы. Как правило, на крышах зданий они имеют площадки для летательных аппаратов. Драконы не люди. Пусть не люди, однако и их логика должна допускать простые решения. Там уже неизвестно, кто строил базу. Дарислав посветил на пластину у павшей двери. "Видишь этот символ? Уверен, что базу возводили птерозавры. Железно тут прячется дракон, если только мы не сошли с ума". "С ума по одиночке сходят", грустно пошутила Диана. "На этот раз мы сошли оба, потому что и моя интуиция шепчет: "Вали отсюда"". Жена улыбнулась с той же грустью. "Но отступать ты не намерен?" "Нет. А ты?" "Никогда тем более, что отступать нам некуда, а портал искать надо вперёд, адмирал. Ты хочешь сказать наверх? Пока да, а там посмотрим. На всякий случай облетели Ярус ещё раз, ища лестницу, соединявшую все это же здание. Лестницу не нашли, зато наткнулись на закрытый люк в полу коридора. Дерислав поднял голову, увидел такой же круг на потолке. Лифт не лифт, но сгодится. Лифт и птерозавром ни к чему, заметила Диана. Они ведь имели крылья и вполне себе могли обходиться без подъемников и вообще лестниц. «Логично. Отойди». Он вырезал в потолке круг диаметром около двух метров, который с грохотом свалился на пол, подняв волну пыли. Никто на этот грохот не отреагировал. Ни живой контингент, ни местная техника, и разведчики поднялись на следующий этаж. Они оказались не в коридоре, а в помещении, напоминавшем склад. Оно имело форму трезубца с небольшой рукояткой, ячеистые стены, И множество полок во всех трёх узких ответвлениях, на которых стояли белые ванночки, а в них серые коробки разной величины. Арсенал, предположил Дарислав, либо склад. Неплохо сохранился по сравнению с самим зданием. Почему-то решил, что это арсенал. Интуиция, ухмыльнулся он. Судя по всему, драконы пытались серьёзно обосноваться в этом мире и запаслись всем необходимым, а так как они были военами, в первую очередь позаботились об оружии. Дереслав сделал короткую паузу и полезы за задели оружием. Ты же говорил о летательных аппаратах, да и на той свалке в кратере мы видели обломки машин, а не оружия. Одно не отрицает другого. Вполне возможно, что на гречишном поле выращивались беспилотники, дроны-камикадзе. "Восхищена твоим провидеченческим даром", скептически проговорила Диана. С помощью наемцы открыли коробку средних размеров. Внутри которой в куче белых стружек лежала зелёная труба с рукоятью в форме человеческой ладони. "Бзёрка?" удивлённо проговорил Дарислав. "Похоже", с сомнением отозвалась жена. "Хотя не могу представить птерязавра с зенитным ракетным комплексом в лапах. У нас уже 100 лет таких не делают. Не забывай, что драконы жили миллионы лет назад". "О чём это говорит? Мы уже выяснили, что они представляли собой не технологическую расу". "Ну и что? Это не мешало им выращивать всё необходимое". Не буду спорить. Дарислав вскрыл ещё одну коробку побольше. В ней оказался такой знакомый механизм, что даже Диана не удержалась от замечания. "О, чипни меня". Калаш, пробормотал не менее шокированный Дарислав. Механизмы в самом деле напоминал знакомый российский автомат Калашникова, служивший армии России чуть ли не 100 лет. Только у этого автомата были две рукояти, прямоугольный дерчатый ствол, приклад в форме человеческой руки и фасетчатый глаз вместо прицела. Дереслав вытащил оружие, взвесил. Тяжёлый, килограммов 8. Он выщёлкнул магазин. О, погляди-ка, и пули есть. Вот это сюрприз. Возьму с собой. У нас же универсалы. Я беру его не в качестве оружия, а как экспонат для музея. Интересно, что в других контейнерах. Но покопаться в соседних коробках и мне дал тонкий металлический звук, донёсшийся откуда-то с верхних этажей здания. Всё-таки мы не ошиблись, прошептала Диана придётся вспоминать навыки разведки. Дарислав повесил калаш на ремне через плечо. Система невидимости работала, и выглядело это забавно, как будто драконовский автомат сам собой повис в воздухе стволом вверх. Поднимаемся. Так как здание в самом деле не имело лестниц, пришлось добираться до верхнего этажа прежним способом, с помощью нэймса. Однако вырезали люки чуточку иначе, чтобы не создавать грохота. Диана выпиливала круглые пластины, а Дарислав подлезал под них и мягко опускал на пол, используя антиграф Кекса. Третий люк вывел их прямо в пост управления базой, имеющий форму четырёугольной пирамиды. Этот угол здания и венчал его на высоте 20 м. Интерьер помещения не вызывал сомнений в его предназначении. Все четыре наклонные стены представляли собой аппаратные панели, понизу на высоте метра зал опоясывал пульт с десятками рычагов и окошек, а у каждой стены стояли разлапистые кресла из-под ножия которых торчали щупальцевидные манипуляторы. Несмотря на общее запустение и разруху всего комплекса, его командный пункт явно функционировал, судя по редким светящимся окошкам. Это означало, что опередивший космолётчиков в гость успел включить питание. Никого? Прилетел в ухо Дариславу тихий голос жены. Куда он подевался? В отличие от нас, он знает, что делает. Будем искать? Подождём и захватим его в расплох. Кем бы этот парень ни был, он наверняка подскажет, где тут портал. Облетели помещение, заметив в готическом потолке нечто вроде люльки. Возможно, это был запорный механизм центра управления, открывающий путь хозяевам. Диана обратила внимание на рычаги, там и тут вырастающие из вычерных панелей. Какая древность. Согласен, этим аппаратам десятки миллионов лет. Я не о возрасте. Древность в смысле применения допотопных технологий. Мы тоже полтора века назад опирались на такие технологии, пока не доросли до параметрического дизайна и Цифранжа. Но хочу подчеркнуть, что драконы не имели заводов, фабрик и технических производств. Всё они выращивали. И тут и мне было равнох, зашипело. Разведчики замерли. В центре зала открылась круглая плита. Дарислав и Диана развернули к ней стволы универсалов. Раздались частые хлопки, словно захлопал в ладоши великан, и с провала люка ударил в помещение столб света. Я оттуда вылетело существо, похожее на двукрылого ящера и человека одновременно. Оно было небольшого роста, с земного десятилетнего мальчишку, имело два перистых бело-сизых крыла, каждое до полутора метров в длину на размахе, украшенные на изломах крыльев тремя когтистыми пальцами. Завершали облик летучего ящера пятипалые руки и две ноги, как у кенгуру. Одет он был в зеленовато-жёлтый пятнистый комбинезон, плотно облегавший тело, из-под которого была видна кожа а точнее слой крохотных перьев. Голова существа была вытянута наподобие крокодильей морды, но с отчетливо проступавшими человеческими чертами. В одной руке оно держало ребристое кольцо, другой придерживало приклад знакомого автомата Калашникова, свисавшего на ремне с шею. Повисла секундная тишина. Потом крылья существа хлопнули дважды, относя его от дыры в полу, и оно опустилось на пол. Дорислав свернул шлем, выключил систему невидимости. То же самое сделала Диана. «Привет проговорил Дарислав. Существо отарапело уставилось на него, перевело взгляд на спутницу. В умных узких змеиных глазах ящера человека протаил страх. Не ответив на приветствие землянина, он вдруг поднял ствол калаша и дал очередь. Дарислав не тронулся с места. Пули калибра не меньше 9 мм легли поперёк его груди, рикошетя и сплющиваясь, но вреда не принесли. УЗБР Кекса спокойно выдерживала взрыв гранаты и удар гравитонного солитона. Дракон это и был земной птероящер, судя по сходству его со статуей в замке, хотя имелись и отличия, особенно в форме головы и лица. Открыл пасть, полную белых клыков. "Не стреляй", Дрислаф развёл руки в стороны. "Мы хотим поговорить". Птерозавр что-то прощёлкал, словно потреска станиэтами. Это и был его язык. Диана шевельнулась, и он психанул. Раздалась ещё одна очередь. После чего дракон метнул в космолётчика в цилиндрик, разделившийся на острые треугольные звёздочки, наподобие сюрикенов, и прыгнул в люк. Круглая плита закрыла проём, отрезая шум внизу. «Чёрт!» — в сердцах выругался Дорислав. «За ним!» Как открыть люк в полу, он не знал, поэтому просто выбил плиту ударом гравитонного кулака. Прыгнул в проём, оказался в треугольном помещении с грудами обломков, в котором не оказалось другого выхода, кроме люка в полу. Высадив и его, он метнулся по коридору влево, облетел центральное ядро комплекса, нырнул в пролом в левой стене и вылетел наружу, но опоздал. Едва он поднялся в воздух, тот самый грузовик без колёс, сверкающий металлом, оторвался от земли и набирая скорость, помчался куда-то на юго-восток. Если судить по положению светила, возможно, преследователю и удалось бы догнать беглеца, но Диана остановила мужа. "Дар, Бог с ним, пусть бежит. Я хотел допросить малыша, узнать координаты портала, только и всего". Попробуем сами разобраться. В крайнем случае дождёмся его возвращения. Вряд ли он побежал прятаться, имея задачу восстановить парк уборочных машин. Отличная мысль, проворчал Дарислав. Вот ведь скотина пернатая, никаких компромиссов, сразу за оружие. Таким он рождён. Понаблюдав за горизонтом, они вернулись в здание. Дракон не вернулся ни через час, ни через 2, ни к вечеру. Всё это время Дарислав пытался выяснить принципы работы местного компьютера или хотя бы найти карту местности в его памяти, но так и не добился результата. «Я не все, Волод», — с досадой констатировал он. «С этими компами могут справляться только драконы». «Напугали мы его», — с грустным сожалению сказала Диана. «Кто знает, когда он вернется?» «Надо было сразу гнаться за грузовиком», — с не меньшим сожалению сказал Дорислав. «Прости, что остановила. Хотела как лучше». «Ничего, дождемся. Никуда он не денется. Знать бы, куда он направился». Может быть, здесь есть другие владения? Наши энергозапасы подходят к концу. Всё равно не удастся обследовать весь край с полями, если только мы не восстановим уцелевшую технику. Там один хлам. Нашёл же дракон работающую машину. Придётся осмотреть базу ещё раз. Наверное, где-то законсервированы такие грузовики. А управлять ею ты сможешь? Помимо хвостов и крыльев, драконы имеют такие же руки и головы. Значит, и техника их аналогична нашей по способам управления оптимист В голосе женщины впервые прозвучала обречённость. Дарислав подошёл к ней, взял за плечи, заглянул в глаза. Милая, понимаю, что ты устала, но я по-прежнему уверен, что нас вытащат отсюда. Просто надо потерпеть. Оптимист, повторила Диана со слабой улыбкой. Согласна, думать о плохом, притягивать это плохое. Я справлюсь. Как тебе этот птерозаврик? Дарислав усмехнулся. Я считал, что они были крупнее, а этот от горшка два вершка. Но стрелял он вполне профессионально, наверное, не раз пользовался калашом. Вот что, уже поздно. Предлагаю найти комнатку поуютнее и расположиться на ночь. К сожалению, искупаться не удастся, воды тут нет. Умоюсь тампончиком. По-моему, мы видели на первом уровне пару комнат без хлама внутри. Дарислав вылез из драконовского кресла, перед которым светились три квадратных окошка и одно круглое величиной с велосипедное колесо. Он надеялся, что это экран, но пока разобраться с ним не смог. Идём. Одно из помещений МТС, так Дорислав назвал комплекс, имея в виду появившиеся в России в 20 веке машинно-тракторные станции, действительно оказалось чистым и вполне подходящим для отдыха, имея полупрозрачное окно и нечто вроде лежака черного цвета. Дорислав даже в шутку предположил, что это была спальня владельцев МТС. И хотя лежак оказался толстой пластиной из крупнопористого материала, которую Диана тоже в шутку назвала губкой для мытья посуды, Это не помешало поселенцам занять комнату и улечься на губки как на двуспальные кровати. Диана уснула, как только легла на взничь, не снимая скафандра. Дарислав же наоборот, ещё с полчаса лежал рядом, несмотря на усталость, стараясь не шевелиться, вспоминал походы по пустыне и по Саванне, искал способы изменить положение или хотя бы определить координаты планеты, досадовал на упущенные возможности предусмотреть подобную ситуацию но в конце концов уснул и он, активировав сторожевой контур УСБР. И снилось ему, как он гуляет по светящемуся белизной березовому лесу, ищет спрятавшуюся жену, слыша ее голосок, однако так и не находит. Проспали около семи часов. Первым проснулся Дорислав. Его разбудила какая-то тревожная мысль, тут же забытая. Он сел на кровати, прислушиваясь к гробовой тишине здания. Сторож Кекса молчал, ни разу не побеспокоив владельца. С одной стороны, это успокаивало, А сколько означало, что Беглый Дракон не вернулся на МТС, с другой, вставала проблема, что делать дальше. Дельные мысли в голову не шли, поэтому оставалось одно продолжать общаться с компьютером МТС, пытаясь с его помощью определить наличие тоннеля в сеть Мегаметро Мультиверса. Дарислав был абсолютно уверен, что портал существует, хотя вопрос, почему его не оказалось вместе с высадкой путешественников в пустыне, так и остался открытым. Диана проснулась, когда он подошёл к окну. На самом деле окно не было оформлено в знакомую конструкцию с наличниками, обрамлением и подоконником. Просто в одном месте часть стены на высоте полутора метров выглядела почти прозрачной. Что-то там увидел, раздался в ухе сонный голос жены. Он обернулся. Это не окно. А что? По-видимому, часть сохранившегося франжа или системы видеосвязи от тех в базе. Там поглубже видна какая-то сеточка наподобие паутины. Диана села, свернула шлем, пригладила волосы. Растрёпка. Спала, как убитая. Ничего не видела и не слышала. А я бродил по берёзовому колку и искал тебя. Нашёл? Даже пощупал, ты или не ты. Не почувствовала. Что будем делать? Он постарался придать голосу уверенности. Завтракать и... Внезапно пришедшая мысль изменила решение. И слетаем на место высадки. Хочу посмотреть, что выросло из проросшего семени. А потом... Потом вернёмся сюда и будем пытать компьютер МТС. В конце концов он сдастся, либо мы дождёмся беглеца. Диана послушно встала. Мне надо в туалет. Удобство во дворе мадам. Она засмеялась, и у него подскочило настроение. Но любимая не жаловалась, обладая твёрдым характером, и это вселяло надежду на благополучное завершение экспедиции по мультиверсу. Экономно позавтракали: каша, крекер, глоток воды, с грустью подсчитав оставшиеся запасы. На двоих в блоках NZ насчитывалось три уплотнённых субмолекулярно обеда и два кофе набора. Воды в во флягах буквально немного, однако была надежда наполнить их в озёрах саванны. Навестили центральный отсек под крышей пирамиды, убедились в отсутствии беглеца и отправились за пределы МТС, следуя плану начальника экспедиции. Наступило ясное утро, отражённое плотным синим небосводом в попавшихся по дороге озерцах. Набрали воды, но купаться не стали решив оставить водные процедуры на обратный путь, миновали загон с кратером для собранного урожая, грелители через стену, отгораживающую саванну с её жёлто-зелёными травяными просторами и пустыню, усеянную жёлто-коричневыми барханами до небризкого размытого горизонта. У Дарьяслава снова мелькнула мысль проверить размеры пустыни, но энергия в аккумуляторах костюмов истощалась, и он отбросил несбыточную идею. Они уже подлетали к бархану, с которого началось их путешествие через пустыню, когда компьютер Кексов внезапно подал сигнал тревоги. Спустя мгновение Дарислав и сам заметил движение впереди по курсу, остановился на высоте 300 м, предупредив спутницу. В 2 км от пары между барханами была видна чёрно-серебристая гусеница, в которой Дарислав узнал грузовик для транспортировки урожая. На гребне бархана созревшей дыни торчала округлая махина с перламутровым корпусом а вокруг неё чёртиком прыгал знакомый дракончик, сбежавший из Центра управления уборочным хозяйством. «Дракоша», — неуверенно проговорила Диана. «Так вот куда он побежал, зверёныш». «Почему сюда? Неужели решил перевезти эту дыню на свалку?» «Вряд ли. Саженцы в пустыне не проросли, за исключением тех, что на бархане, и ради них не стоило гонять грузовик». «Может, наш беглец всего лишь робот обслуги? Ожил получил задание и помчался выполнять программу?» «Не думаю». Сирдон рванул после встречи с нами, мог бы сделать это и раньше. Поехали вы с ним, что происходит. Путешественники на небольшой скорости поплыли к бархану. Дракон заметил их, когда расстояние между ним и землянами сократилось до сотни метров. Он взлетел над дыней, достигшей размеров катера типа Пинас, сделал круг, ворочая пугающей рептилоидной головой, сел на дыню. Дарислав продолжал двигаться ещё больше снизив скорость. Шлем у него был свёрнут, контур невидимости отключён. И он полагал, что угрожающим не выглядит. Доброе утро, приятель. Мы с мирными предложениями. Реакцию Птера Заврад доброй назвать было трудно. Он каким-то образом спрыгнул внутрь дыни, и она пушинкой поднялась в воздух, подтверждая первое предположение Дарислава о том, что местные поля и пустыни засеяны небольшими летательными аппаратами. "Сбежит", похнула Дьяна, "но ошиблась". Дыня, 5 м в длину и 3 в самой широкой части эллипсоида. Нитнулась к застывшему в воздухе на высоте 20 м землянам. С её округлого носа сорвалось почти невидимое облачко, искажающее пейзаж, врезалось в Дарислава, державшегося чуть впереди. Единственное, что он успел сделать, это зарастить шлем. Остальное доделывала система УСБР, находившаяся в режиме внезапной угрозы, увеличила потенциал защитного поля и бросила космолётчика вниз к пескам, уводя от силового удара. Тем не менее, этого оказалось недостаточно. Дракон стрелял не из гравитонного излучателя, что стало известно позже. Призрачный его снаряд вспорол защитное зеркало кекса как консервную банку и превратил в лохмотье костюм на груди Волкова вместе с бронеслоем и подкладкой. Аппаратура кекса отключилась. Дорислав врезался в склон бархана под ним и застыл. Нос Дыни повернулся к Диане. Но действовала она быстрее, тренированная ненамного слабее мужа. Универсал выстрелил дважды. Сначала гравитонным сгустком, который как таран остановил и развернул мчавшийся к ней аппарат, потом лазерным лучом. Луч прожёг корпус Денина сквозь, и атака захлебнулась. Драконий кэттер содрогнулся, начал кружиться и мягко опустился на бархан. Не дожидаясь продолжения атаки, Диана метнулась к мужу, перевернула на спину, ахнула ужаснувшись. Лицо и грудь Дарислава были исполосаны кровавыми шрамами, будто их драли когтями неведомые звери. Он был жив, но без сознания. Деня откнулась к армовой в песок, съехала к женщине по склону бархана. В боку аппарата открылась круглая дверца, точно в том месте, где корпус прошёл лазерный импульс. Диана прыгнула к драконовскому катеру с универсалом наготове, но стрелять ещё раз не пришлось. Луч лазера пробил не только корпус катера, но и голову пилота, сидевшего в своеобразном гнезде кресле с раскинутыми в стороны крыльями. Незадачливый беглец был мёртв. Тогда она вернулась к телу Дарислава, сорвала с него ранец и начала приводить мужа в чувство.